Часть шестая. Однако главным сочинением Твардовского считалась и считается поэма «Василий Теркин. В советские годы она была единственным советским поэтическим произведением – не будем называть этим словом революционные поэмы Маяковского, которое было включено в школьную программу истории и литературы. Не среди отдельных произведений – которые проходили в младших и средних классах, а именно в каноне истории, изучаемой в старших и выносимой на выпускные экзамены. Это была главная поэма о главном событии советской истории, победоносной войне, завершившейся огромными территориальными приобретениями и установлением более чем полувекового контроля над Восточной Европой. Но война стала и главной национальной травмой, поэтому сразу же после победы государство было вынуждено решать задачу ее тотальной мифологизации с целью заключения между ним государством и народом некой конвенции об общих оценках. Непритязательные, на первый взгляд, байки о неунывающем солдате книга про бойца, как сказано в подзаголовке, имевшие к тому же успех у фронтового читателя, были сочтены удачно выполняющими эту задачу и удостоены в январе 1946 года Сталинской премии первой степени, главной поэтической премии в связи с победой. Эту оценку закрепило и вскоре последовавшее постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года, очистившая советскую литературу от излишнего стилистического и эмоционального плюрализма. Однако Теркин при серьезном анализе оказывается несводимым к пропаганде. Автор, как будто бы не спросив власть, уже заключил свой собственный контракт с читателем. Рассказ ведется так, что, обходя молчанием наиболее болезненные зоны, избегая трагического пафоса и ведя повествование простонародным говорком, он ничего не фальсифицирует. Может быть, молчит, но не врет. Если мифологизация и происходит – то лишь в сознании читателя молодого, непричастного происшедшему. Свидетель же событий по разбросным оговоркам восстановит реальность, но восстановит настолько, насколько он сам будет в силах вернуться к ней памятью. История создания Теркина поначалу не очень афишировалась, так как была связана с зимней в советской терминологии «финской войной» 1939-1940 годов. Эта война была и остается одной из самых позорных страниц в отечественной истории, так как СССР выступил в ней в союзе с гитлеровской Германией против парламентского государства, даже без особого предлога, с ультимативным требованием отодвинуть границу от Ленинграда на безопасное расстояние. Последующие события, разрыв между Сталином и Гитлером и участие теперь уже Финляндии в войне на стороне гитлеровского блока, в том числе и в блокаде Ленинграда, а затем послевоенная дружба и сотрудничество с этой страной также не способствовали меморизации финской войны. К началу войны декабрь 1939. Поэт уже поучаствовал в качестве военного корреспондента и в другом историческом преступлении – разделе Польши между Германией и СССР. В советской терминологии это называлось расширением братской семьи советских народов. Теперь же он был мобилизован в группу писателей Николай Тихонов, Виссарион Саянов и другие, направленных к в газету Ленинградского военного округа на страже Родины для создания пропагандистских материалов. Видимо, кому-то из более образованных коллег Твардовского и пришло в голову использовать сочетание Василий Теркин, именно так звали главного героя одноименного романа 1892, Петра Бабарыкина 1836-1921 популярного в XIX веке 300 Бабарыкинский Василий Тёркин — ловкий делец, не лишённый, впрочем, совести. Так что фамилия персонажа явно намекает на известное выражение тертый калач». Произведение это было за полвека совершенно забыто и никаких ассоциаций у читателей не вызвало. Сам же Твардовский... Знакомство с прототипом отрицал. Скорее всего, искренне. Некоторые стихотворные фильетоны Твардовского этого времени в радикально переработанном виде влились в окончательный текст Теркина. После окончания советско-финляндского конфликта поэт, в отличие от своих коллег по военной газете, продолжал работать над материалом, планируя создать книгу о боях на Карельском перешейке. Это довоенное, в смысле до Великой Отечественной войны, происхождение Теркина, В частности, эпизоды «Переправа» о неудачном форсировании одного из рукавов Воксы у порогов Кивиниями, теперь Лосева, где Тёркин переплывает реку в ледяной воде, чрезвычайно важно для понимания произведения. Знание истории текста уничтожает миф, А его героя, как о неком особенном солдате, некой особенной войны, ведущейся, как несколько раз повторено в поэме, не ради славы, ради жизни на земле. Слова, измочаленные 60-летней пропагандой: Теркин не народный мститель за поруганную жену и убитых детей, не комсомолец, добровольно отправившийся на подвиг во имя светлого будущего, а обычный рекрут наподобие суворовских чудо-богатырей, штурмовавших выси швейцарских Альп, отправленный умирать и умерщвлять других во имя интересов власти. И то, что поэму можно понять и таким образом тоже, вряд ли автору это приходило на ум, исключает ее из числа объектов тривиальной пропаганды. Но прежде чем приблизиться к разговору о самой поэме, Следует поговорить о том месте, которое она заняла и которое определяется ее проблематикой. Рядовой человек на мировой бойне. Чрезвычайно важен прежде всего мировой контекст. Мы ничего не поймем в Теркине и его героя, если не будем знать реалий войны. Но мы не сможем его по достоинству оценить, если не будем держать в уме и всю русскую поэзию тех лет от пробудившегося патриотизма внутренних эмигрантов Анна Ахматова до окопного реализма юных фронтовиков Семен Гудзенко 1922-1953, Александр Межеров 1923-2009, Юлия Друнина 1924-1991 и европейскую военную поэзию, включая и стихи французов, ушедших в сопротивление. Поль, Элюар, Рене, Шар, Эжен, Гильвик. И стихи немцев, сперва загнанных в Вермахт, а затем оказавшихся в лагерях для военнопленных Гюнтер Айх, Йоганас Бобровский. Мы ничего не вычитаем из Теркина, если не будем держать в памяти Стихи о неизвестном солдате Осипа Мандельштама и стихи погибших на Первой мировой англичан Уилфреда Оуэна и Айзека Розенберга, австрийца Георга Тракля, одним словом всего, что связывает поэзию и человека на войне.